Глава 4. Влияние бусиков на победы ордерской дипломатии В каких-нибудь других обстоятельствах я могла бы ощутить сладкую радость от приобщения к ордерскому величию, но не сейчас. Пафос момента был напрочь убит реакцией Оливера на изобилие. Всю дорогу до зала Королевского совета, а это два обширных лестничных пролета, он не замолкал ни на мгновение. И хотя говорил он не мне, а Станисласу, и говорил в полголоса, мне было слышно все. «Ах, оказывается, вследствие нерушимых горских традиций, он теперь немедленно должен лицезреть Марию Сюзет воплоти». У террорийских дикарей с этим оказывается строго. Увидел дамские груди – изволь жениться. Станисла с Соливером припирались. Министрель горячо доказывал, что увидел деву первым, поэтому и преимущество на его стороне. Великан напирал на нерушимость традиций и на то, что лорд Доре обязан исполнить свой долг дружбы и познакомить его с Мари Сюзет. «Очень удобные традиции, я считаю». Вот, предположим, живет некая дева в горах, живет, не тужит, все вроде неплохо, и еды в досталь, и сидра, природа, погода, вот только с мужчинами не задалось. А песочек-то сыплется. Я просто сомневалась, что у горцев в ходу дорогие механические часы, поэтому использовала именно такое сравнение. Тогда, придя в брачный возраст, эта некая дева просто ловит где-то за домом приглянувшегося парня и... Не успел зажмуриться, его проблемы, а она с женихом. От этих размышлений щеки мои пылали, когда я переступила порог королевской залы. Находилось там человек тридцать благородных мужей, чинно сидящих на резных табуретах вокруг круглого стола в центре, и еще человек 50 у стен, тоже на табуретах. Среди зрителей я не знала никого, кроме лорда-повара, которому украдкой поклонилась, встретив его взгляд. А вот за столом я узнала лорда Туреня, мною недавно оскорбленного, лорда Ван Хорна, недавно обиженного Габриэлом, лорда Ван Харта, никем вроде пока не обиженного, лорда Конотабля, лорда Казначея. Ее Величество тоже было там. Она восседала лицом к входу в кресле с высокой спинкой и подлокотниками. Не знаю, чего я ожидала. Аплодисментов, воздушного поцелуя от Авроры. «На нас попросту не обратили внимания», — королева посмотрела на Мармадюка, шутки внул и суетливо усадил нашу бравую четверку на свободные места у стены. «Ждите, пока вас позовут». За столом шло обсуждение каких-то важных политических вопросов, и уже минут через десять я поняла, что политика — это не мое. Скучно просто до зевоты. Я изевала зевала, краткой в ладошку». «Надо потерпеть еще часик, и еще до обеда я освобожусь и займусь поисками пристанища на ночь». «В крайнем, самом крайнем случае я обращусь к Ее Величеству. Она обязательно поможет». Я посмотрела направо. Виклунд с Доре шептались, склонив головы друг к другу. Видимо, планировали скорейшую поездку в Шерези. Мальчишки! Неужели не понимают, что прежде чем овладеть пейзанкой положено заручиться позволением ее лорда, а граф Шерези своего позволения не даст. Нет, и не просите. И дело даже не в том, что, как могли бы подумать люди костные и неумные, граф желает оставить Мари Сюзет для себя. И даже не в том, что этой Мари Сюзет просто не существует в природе, а в том, что у дворянина, кроме сердечных или страстных желаний, есть обязанности перед страной и родом. Оливер, лорд Виклунд, должен взять в жены достойную деву достойного рода, с тем, чтобы укрепить положение своей семьи. Это его долг. Я зевнула и посмотрела налево. Гэбриэл Ван Харт сидел в мышки и, кажется, шевелил ушами в стремлении не упустить ни слова. Ему это интересно? Он действительно понимает разницу между подушным, поземельным и сословным налогом? Кто такие откупщики? И почему при этом слове, произнесенном лордом-казначеем, Гэбриэл встрепенулся, будто желая что-то сказать, но быстро осекся. «Правда, понимает? Как же мне тебя поразить, умника такого? Я об этом еще не размышляла особо». Но, например, поле политики для моей мести можно вычеркнуть сразу. Потом я, кажется, задремала. Очнувшись, когда мне на колени опустился какой-то сверток. Симон Жан-Огюст Франсуа, лорд Пападель, Королевский повар возвышался надо мною колыхающейся громадой. «Это тебе перекусить, цветочек», — прошептал он, потом тренькнул моей серьгой. «Молодец, жеребчик, я именно на тебя в этой гонке ставил». «Спасибо, мой лорд, я поблагодарила за еду, но повар понял иначе». «С меня ужин с лучшим ордерским вином, малыш, За одно обручение отпразднуем, розетта моя, ах!» Глазки его увлажнились сентиментальной отеческой слезой. Я поздравила родителя ветреной розетты. Он, пригнувшись, пробрался у самой стены к выходу. За окном, к удивлению моему, уже смеркалось. За столом продолжалась политическая беседа. Станислав и Оливер дремали, прислонившись друг к другу. Я растолкала их, пошуршала пакетом, доставая из него пышнейшие пирожки с птичьей вишней. «Они были божественно вкусны!» Даже моя шереская кухарка Магда это бы признала. С Габриэлом я мстительно не поделилась потому еще, что 6 на 4 не делится. Да и он, кажется, еды не заметил. А нет, заметил, угрожающе прошептал, что если я брызну на него вишневым соком, мне не поздоровится. «Подумаешь, угроза», — фыркнула шепотом я, но пятно, которое уже успела посадить на его камзол, попыталась вытереть максимально быстро и незаметно. Обсуждение налогов, кажется, наконец подходило к завершению. Ее величество кивало, отпивая маленькими глотками из бокала. Мармадюк, сидящий от нее по правую руку, протянул ей какие-то бумаги. «Еще один неотложный вопрос, который следует обсудить, мои лорды», сказала королева. «Это приезд в нашу столицу доманского посольства». «Я говорил лорду Шуту, что казначейство предоставит требуемые суммы по первому требованию. Лорд казначей, кажется, устал не меньше, чем я, и мечтал о холодном вине и теплой постели. Мы благодарны вам за безупречную работу». «Проблема не в деньгах», — лорд-канцлер Ван Харт заговорил, кажется, впервые за сегодня, «а в том, что мы намереваемся развлекать наших гостей». «В приветственном послании лорд Рамос», выразил живейший интерес к королевским миньонам. Даманский королевский двор подумывает возродить институт фаворитов и у себя. Присутствующие заговорили одновременно, у каждого имелось свое мнение о лорде Рамусе в частности и о доманцах в общем, и было оно далеким от комплиментарного. «Посещение королевского госпиталя невероятно развлечет посольство». Лорд Ван Хорн, бывший папаша Меченого Красавчика, хохотнул. В зале воцарилась тишина. Лорд Адер посмотрел на зятя с отвращением. «Я взял на себя смелость предложить ее величеству скрыть от даманских вельмож нашу неприятность. Мне стало обидно, что трагедию, случившуюся с моими друзьями, канцлер называет «неприятность», а еще в этот момент у меня заболел живот». И пирожки тут были вовсе ни при чем. Резкий спазм заставил меня охнуть и согнуться, опустив грудь на колени. Святые бубенчики уже началось, а я потратила день неизвестно на что. И как же мы это скроем? спросил Ван Хорн. Разумеется, можно придумать некие срочные учения, на которые отправились полторы сотни бравых дворян. Я мысленно зааплодировала. «Идея на самом деле была прекрасной, я бы на месте королевы, так и поступила». Боль усилилась, как будто мне вниз живота впился нож. «Мы покажем им дворян». Адер проигнорировал сочащийся сарказмом вопрос второго канцлера. «Королевские портные и белошвейки еще две недели назад приготовили две сотни форменных мундиров миньонских цветов. Мы переоденем в них замковых слуг и пожей». «Это очень рискованно». Лорд Конотабль задумчиво щипал свой седой ус. «У нас шесть дней, чтобы их чему-то обучить». «А в этом нам помогут те претенденты, которые остались невредимы». «И тут, наконец, на нас обратили внимание, нам велели выйти к столу. Адер представил моих друзей и меня». «Бастиан Мартере, граф Шерези, миньон ее величества, возьмет на себя заботу о белом крыле». Оливер Лорд Виклунд о красном, Станислас Шарль Доре берет себе синих, а Гэбриэл Ван Харт черных. У нас планировались отборочные экзамены с турниром. Что ж, мы его проведем. В этот момент мне стало так нехорошо, что я тихонько заскулила сквозь сжатые зубы. Канцлер еще что-то говорил, а я переминалась с ноги на ногу, молясь спящему, чтобы все поскорее закончилось» в ушах шумело, глаза застил красный густой туман. «Сегодня уже поздно», — издали донесся до меня голос Авроры. «С утра эти четыре достойных дворянина приступят к своим обязанностям. А теперь давайте их отпустим. Молодые люди непривычны к столь долгим заседаниям». «Спящий, храни королеву! Нас отпустили!» Первым делом я отыскала взглядом леди Соренто, сидящую в рядах зрителей, и кивнула ей, вызывая в коридор для разговора. «Нет», — сказала главная фрейлина, выслушав мою просьбу. «Нет, нет и еще раз нет. Как бы тепло ни относилось ее величество к своему миньону, проявите скромность, граф! Может, я и смогла бы ее уговорить. В конце концов, язык у цветочка шерези подвешен» но мучительная боль мешала сосредоточиться и подобрать убедительные слова. На лбу выступила испарина. Меня бросало то в жар, то в холод, поэтому я попрощалась и побрела к выходу. Друзья ждали во дворе. Ван Харт, наверное, остался зрителем на Королевском совете или ушел по своим делам. Мне было плевать. Впервые на самом деле плевать. «Тебе нехорошо, Басти?» «Пирожки!» Прошептала я и схватилась руками за живот. «Ничего страшного, скоро отпустит». А мы собирались отправиться на кухню. Лорд-королевский повар намекал, что оставит нам что-нибудь на ужин. Видимо, я побледнела, а еще почувствовала, что с кончика носа сорвалась капля. «Какой позор, граф Шерези!» «Это без меня. И умоляю, не говорите достойнейшему Пападелю, что я маюсь желудком». «А если он спросит, где его любимый миньон?» — пропел Станислас. «Мы намекнем, что дела государственной важности потребовали его присутствия». И вот на этом месте намек стоит завершить. Я скалилась в улыбке, давя стон. Так он приобретет некую глубину. Уговаривать меня не стали. Если бы я пожаловалась на болезнь в обществе своих деревенских подруг, к примеру, в покое меня бы точно не оставили» предложив на перебой лучшие лекарства и уложив в постель. Сидели бы у Адра, меняя компрессы на лбу и развлекая меня свежими и не очень сплетнями. Но то девы, у парней взаимовыручка построена несколько иначе. О помощи я не попросила, значит, собираюсь решить свою проблему самостоятельно. Значит, лучший вариант не мешать мне в этом. Спящий, благослови всех ордерских мужчин. Отбиваться и убегать от друзей сил уже не было. Мне нужна была проточная вода и уединенное место. Я брела, куда вели ноги, выбирая места безлюдные и темные. У какой-то стены скрючилась, пережидая спазм, а когда поднималась, приложилась затылком обоконный выступ. И, видимо, исключительно благодаря посыпавшимся из глаз искрам рассмотрела жестяной жолоб, спускающийся с крыши. «Что это за здание?» Из приоткрытой двери на двор вырывался смородный жар. «Надеюсь, за эти дни ты ничего не напортачишь, горбун!» Дверь распахнулась, выпустив двоих оборванцев. Я вжалась в стену. «Выгребные ямы, печь, торфяная печь, мусорная печь. Если пойдет дождь, поглядывай в верхние бочки, чтоб никакой ссор не попал в водопровод». «Я все понял, господин мой, не извольте беспокоиться, я за всем прослежу». В их речи было еще изрядно грязных простонародных словечек, которые я пропускала, сосредоточившись на слове «вода». «Дождевые бочки на крыше? Может, там я смогу?» Оборванцы еще поболтали. Язык беседы следовало, что один из них – дворцовый служка, а второй – его заместитель, остающийся на хозяйстве в одиночестве. Судя по состоянию их одежды, работа простой не была. Наконец они попрощались. Горбун топтался на пороге, пока его начальство забрасывало на спину заплечный мешок. Затем, проводив уходящего взглядом, скрылся за дверью. Я отлипла от стены. Руки дрожали и не желали хвататься за острый край жолоба. Чертыхнувшись, я расстегнула под одеждой пояс и, испытав моментальное облегчение, спрятала его в кармане камзола. Одежда стала маловата в груди и бедрах, но широковата на талии. Но это было наименьшей проблемой. Басти когда-то неплохо лазила по деревьям, поэтому сейчас я представила себе, что осторожно взбираюсь к верхушке птичьей вишни, чтобы собрать ягод к ужину. Воображаемое дерево превосходило в высоту шеростские садовые растения раза в два. Но я справилась. Перевалившись через бортик крыши, отдышалась и посмотрела по сторонам. Жемчужный серпик Алистер давал достаточно света. Нобу тоже была там, в небе, но света по понятным причинам не изливала. Плоская крыша, огромные бочки с медными поясами и переплетение жестяных труб, отходящих от них под самыми нелепыми углами. Это не крыша, а какой-то адский лабиринт. Я обошла его от края до края, не найдя не только проточной воды, но и вообще воды. При попытке прикоснуться к одной из бочек я обожгла руку, Направление ветра изменилось, в мою сторону принесло клуб дыма, который испускала каменная труба, которую я обогнула. Видимо, внизу поддерживают огонь, нагревая эти бочки и воду в них. Затем горячая вода отправляется в купальни. Нужно выбрать одну из труб и идти по ней, как вдоль реки. Сразу за дымоходом деревянно скрипнуло и исторгло к небесам веер красноватых потусторонних лучей. На крышу выбрался горбун. Из-за этого света и вони, и от того, что горбун не отличался миловидностью, честно говоря, он был попросту страшен, аллегория садом приобрела для меня пугающее овеществление. Я заметалась, попыталась забиться в какую-то щель и ухнула с крыши, успев в последний момент обнять предплечьями горячую медную трубу. Комзол защитил от ожогов, но не от жара. С меня семь потов сошло, пока я, перебирая руками и ногами, Доползла, наконец, до другого здания. Труба исчезла в стене. Я толкнула витражный экран окошка, перегнулась через подоконник. Пролезть туда могла разве что кошка, ну или девушка, которой нечего было терять. Мне терять было уже нечего. Горбун в спину не кричал, и то слава спящему. Но окно я все-таки закрыла, оказавшись в небольшой купальне. Или это клозет, неважно. С этой стороны трубу украшал кованый бантик вентиля, который я повернула, выпустив струйку горячей воды. Итак, у меня есть вода, проточная, заметьте, и женская, и постась. Только и осталось избавиться от хозяина этого милейшего помещения, уболтать, отключить, отравить. Я сейчас была готова почти на все. А вдруг хозяина сейчас нет? Вдруг здесь живет тот самый начальник горбуна, который отправился куда-то из замка. Нет, невозможно. Здесь явно обитает кто-то важный в Дворцовой иерархии, а может, мне вообще не стоит отсюда выходить? Забаррикадирую дверь, а на утро выйду тем же путем по трубе. Я обдумала эту мысль, представив под конец, как меня выбивают из укреплений при помощи отряда замковой стражи. И, вздохнув, была не была, вышла из купальни. Ты самый удачливый дворянчик во всех пяти королевствах, граф Шерези. Примерно это, я уверена, сказал бы мне канцлер Этельбор. Будь сейчас передо мною он, а не его изображение. А я бы ответила. Так точно, милорд. Заслышав шаги в коридоре, я пронеслась через комнату и опустила засов. Дверь дрогнула, в замке звякнул ключ. Тысяча фаханов, раздраженно сказал Мармадюк и пнул деревяшку. Сейчас он позовет стражу, и меня раскроют. Я тихонько поскребла дверь. «Это я, мой лорд, цветочек ширази. Я говорила громким шепотом. «Что у тебя с голосом?» Спокойно спросил Шут. «Простуда!» Я кашлянула. «И в моей комнате ты пускать меня не намерен?» «Нет, мой лорд!» Сказала я после паузы. «Я предложу вам сделку!» «Ты там один?» Судя по тому, как немного переместился источник звука, его шутейшество наклонился к замочной скважине. Я сделала то же и посмотрела в черный блестящий глаз Мармадюка. «Это не важно. Глаз исчез, но разгибаться я не спешила. «И почему ты уверен, что твоя сделка будет мне интересна, Лопушок?» Я не была уверена, но мне было больше нечего ему предложить. «Вы получите мое прощение, мой лорд». Это был самый торжественный шепот из всех возможных. «Если позволите мне провести здесь сегодняшнюю ночь, я забуду о том, что вы пытались меня отравить». «И лорд Мармадюк, граф Шерези будет верен вам до самой смерти. Верен так же, как он верен своей королеве». Он молчал очень долго. «У меня даже затекла согбенная спина». А если пока я жду ответа у замочной скважины, он пытается обойти дверь, в спальню ведет еще и потайной ход, которым пользуется ее величество. Да и окна. Вы еще там, лорд Мармадюк? Да, у меня отлегло. Я могу надеяться также, что вы не попытаетесь войти сюда до рассвета каким-либо другим способом. То есть в моем принципиальном согласии ты уверен. Я мысленно застонала». Болели живот и голова, меня подташнивало, хотелось лечь и вытянуть ноги, а еще съесть чего-нибудь сладкого. «Хорошо, я отдам тебе свою спальню в обмен на верность Шерази. Мармадюк сказал это просто и ушел. Просто ушел. Я слышала его удаляющиеся шаги. Прислушивалась я еще несколько минут для надежности. Потом забаррикадировала дверцу потайного хода, проверила оконные запоры и вернулась в купальню. Отодвинув витражный экран, я любовалась лилово-черным диском королевы Нобу, пока в ванну набиралась вода. Затем, оставив лишь крошечную струйку из трубы, я разделась и, опустившись в горячую воду полностью, откинулась затылком на бортик. «Все хорошо, Шерези, ты справилась!» «На этот раз справилась!» В десять зазвонил колокол, возвещая отбой. Я не спала, лениво размышляя обо всем подряд. Но ни о чем конкретно. Получится ли у меня в следующее полнолуние найти столь же удобное пристанище? И стоит ли мое приближение к трону сегодняшних мучений? К той боли, которую я испытывала сейчас, привычно любая ордерская женщина. Это правильное и регулярное неудобство, которым мы расплачиваемся за возможность деторождения – Просто мне сейчас пришлось платить также за смену пола. Соответственно, и боль, и неудобства были концентрированы. Наверное, я задремала. Лиловый диск Нобу приблизился. Я рассмотрела фигурки каких-то то ли зайцев, то ли кроликов, мельтешащих в лиловой траве, стебли которой тоже мельтешили, извиваясь и переплетаясь сложными фигурами. Пробило двенадцать. Я избавилась от половины воды, открыв сток ванны, и добавила «горячий». Королева говорила, что феи в состоянии превратить женщину в мужчину. Это, кажется, называется окончательная трансформация. Если я не хочу до седых волос раз в месяц страдать и прятаться от чужих глаз, мне стоит, наверное, ей подвергнуться. Интересно, и Лоретта сможет это сделать? На этой мысли я отрубилась окончательно. Снилась мне темная королева Нобу, принимающая то мужской, то женский облик, а разбудил далекий, но энергичный стук в дверь. Я выскочила из остывшей за ночь воды и заметалась сначала по ванной, а потом и по спальне. «Бастиан, Мартере, граф Шерези!» — орали из коридора. «Все ждут только вас!» Одежда валялась на полу, там, где я ее оставила. Но надеть эти лохмотья не представлялось возможным. Кафтан с прожженными до дыр рукавами замаранная сорочкой камзол, украшенный бахромой, потертостей и пятнами копоти. Я выдернула из тряпичной кучи пояс, застегнула его на талии и закуталась в первую попавшуюся под руку простыню. Чувствовала я себя великолепно. Живот не болел ни капельки, а пояс сел, как в влитой. Из чего я заключила, что никаким непоправимым изменениям мое тело за ночь не подверглось. «Кто и где меня ждет?» Резко отбросив засов, я распахнула дверь и встретила взгляд серых глаз Габриэла Ван Харта. «Вы один? А вам какое дело?» Я потянула дверь, желая захлопнуть ее как можно быстрее. «Значит, не один. Из-за спины Ван Харта показалась ручища Оливера Виклунда, и именно ему принадлежал голос. «Может, познакомишь нас со своей дамой?» Я поднажала, но против великана шансов у меня не было. Предусмотрительность замковых строителей, установивших дверное полотно так, чтобы оно открывалось наружу, то, что обычно мешает нападающим выбить дверь, сейчас играло против меня. Господа, сказал Станислав Шарльдоре, недостойно мужчины и дворянина раскрывать инкогнито дамы. Ты прав, сказал Оливер и убрал руку. Одевайся, цветочек! «Прощайся с прекрасной незнакомкой, мы подождем тебя в коридоре». Я дёрнула дверь и захлопотала с засовом. «Не торопитесь, Шерези!» «Что-то еще? Засов я все таки опустила. «Извольте открыть, лорд Мармадюк велел передать вам одежду. Дай спящее здоровье его шутейшеству и быстроты роста волос. Мой лорд подумал обо мне. Хотя, стоп, может быть, меня пытаются провести?» Что если для кого-то из присутствующих в коридоре ворваться в спальню, в которую их не желают пускать, это не бесчестие, а наоборот, дело чести? «Оставьте сверток у порога и отойдите от двери», — велела я после минутного размышления. Еще через минуту я услышала далекое и раздраженное. «Ваша одежда ждет вас». «Так, значит, Гэбриэл отошел, а остальные?» «Стоит, мне кажется, проявить осторожность». «Лорд Виклунд», — требовательно и громко вопросила я, и, дождавшись далекого ответа, спросила опять. «Лорд Доре». Потом в приступе подозрительности я заставила всех троих ответить хором и только после этого втащила сверток внутрь через узкую щель. «Странные все-таки они люди, ордерские мужчины. Я бы на их месте уже давным-давно смертельно обиделась и ушла по своим делам». Ну ладно, Оливер со Станисласом, они мне хотя бы друзья и привычны к некоторой эксцентричности шеростского графа. Но Ван Харт, что заставляет его терпеть сейчас мои капризы? Повеление Мармадюка или простое любопытство? Я бросила на постель извлеченные свертка, новый лиловый камзол и прочие лиловые предметы туалета, расшитые жемчугом и канителью. Затылком я почувствовала взгляд. Так бывает, как толчок, заставивший резко обернуться к двери. Кажется, ордерских мужчин удерживало здесь все-таки любопытство. Я готова была поставить свою адамантовую звезду на то, что сейчас один из них приник к замочной скважине. Они пытаются рассмотреть мою мифическую даму. Какое счастье, что простыня все еще на мне. Просто спящий уберег. Но каковы мерзавцы, а еще дворяне. «Благородные мужи, долженствующие служить примером низшим сословиям!» «Фаханы мокрые и сластолюбивые! Желаете видеть даму цветочка Шерези? Ну так я вам сейчас ее покажу!» «Останьтесь здесь, любовь моя!» — негромко, но отчетливо произнесла я, двигаясь в сторону ванной комнаты. «Скоро путь будет свободен!» Вход в купальню от двери не просматривался. Я сбросила простыню, расстегнула пояс и, подхватив с бортика полотенце, накрыла им голову, скрыв лицо. «О, граф!» – протянула я нормальным женским голосом, голосом Басти. «Надеюсь, наш любезный хозяин не поспешит вернуться в свои апартаменты. Я пережду четверть часа, прежде чем выходить за вами». Я капризно растягивала слова, одновременно пересекая комнату. Я была абсолютно голой, не считая ткани, прикрывающей лицо на манер капюшона. В коридоре грустно завозились. Кто-то чертыхнулся, затем, видимо, устыдившись разоблачения, ордерские мужчины удалились. По крайней мере, я их больше не слышала, пока спокойно одевалась, все же предосторожности ради, скрывшись в ванной комнате». Оставить здесь старые лохмотья я не посмела. Хозяин этих покоев мог поинтересоваться, почему и чем они замараны. Поэтому свернула их, стянув многострадальной простыней, и отдала прачкам, когда в сопровождении Виклунда, Доре и Ванхарта шла мимо хозяйственных построек. «Меня вели на общее построение, о чем сообщили краснея и пряча глаза». Интересно, кто из этих троих удостоился чести лицезреть формы возлюбленной графа Шерези? Хотя интересно и другое, почему соратники мои выглядят столь уставшими и вялыми? Одеты они были в форменные камзолы, Ванхарт в черный, виклунд в привычно красный, а дуре в синий, который шел ему невероятно. Одежда была новой нарядной, миньоны помятыми и более чем будничными». «Нам пришлось пить всю ночь», — ответил мне на прямой вопрос Станислас. «Лорд Мармадюк возжелал компанию. Мы были вынуждены ему ее предоставить». «Цени цветочек нашу жертву, принесенную на алтарь твоих любовных побед», — зевнул Виклунд. «Ах, значит, его шутейшество, лишившись спальни, не нашел ничего лучшего, чем валиться к моим друзьям?» «Лорд Шут объяснил вам, что от нас сегодня требуется». В общих чертах. Каждый из нас получит под командование одно крыло. За шесть дней мы должны их подготовить. К чему? К тому, что сойдет за экзамен и смотр в глазах даманского посольства. Мандалина Станисласа устало тренькнула. Кстати, любезный ширози, ты абсолютно случайно не владеешь даманским. Даманским чем? Языком, конечно же. Абсолютно случайно да. «Тогда переведи, будь любезен». Далее последовала забористая фраза, произнесенная с чудовищным акцентом. «Что это значит?» «Я покраснела». «Кто тебе это сказал?» «Лорд Мурмадюк до рассвета учил нас Даманскому», — грустно ответил Станислав. «Когда мои способности к языкам были признаны недостаточными, он заставил меня вызубрить это наизусть. Так что я только что сказал?» что предпочитаешь делить ложи с огромными волосатыми мужчинами». Викланд, прислушивающийся к нашему разговору, захохотал. «А что заставили выучить тебя, Оливер?» Ядовито спросила я у великана. Свой урок он оттарабанил без запинки. «Это что-то обидное?» «Наверное». «Ты никому не позволишь обидеть свою женушку, но из-за двусмысленности построения фразы можно сделать вывод, что твоя женушка также мужчина». И пока Виклунд раздумывал, обидно это или не очень, я повернулась к Гэбриэлу. «Что у вас, лорд?» Ванхарт вообще не чувствовал языка. Он выталкивал слова, будто сражался с каждым словом. Я едва поняла, что он хотел сказать, а когда поняла, покраснела». Фантазии и чувства юмора лорда Мармадюка оставляют желать лучшего. Это тоже шутка про мужеложество. Я покачала головой и пошла вперед. Щуки горели. Только что я услышала. Мой цветок лишь для моего сада. Люблю, желаю, добьюсь, сорву. В Даманском довольно много слов для обозначения видов любви. Те, которые заставил выучить Габриэла Мармадюк, носили оттенок одержимой страсти – И цветок, я догадывалась, какой именно цветочек, имел в виду зловредный шут. Кто-то слишком разыгрался, мне захотелось щелкнуть этого кого-то по носу. «Лорд Доре», я остановилась посреди двора. «Желаете услышать забавную историю, которую неплохо было бы зарифмовать и положить на ноты?» «Я весь нетерпение», — мандолина подтвердила слова министреля. Давненько граф Шерези не баловал нас новеллами, подтверждая титул лучшего рассказчика королевства. «Однажды некий шут некой королевы, напевно и громко начала я, мы не называем имен, это было давным-давно, кто знает, какая королева тогда была и как звали того достойного лорда. Так вот, некий шут отправился к фее», Через минуту к небесам вознесся хохот. «Все волосы!» — Оливер вытирал слезы, выступившие от смеха. «И там?» «Везде!» — кивнула я, скромно потупившись. Фея была очень старой и не брезговала ничем. «Граф Шерези», — подбежавший к нам паш, — был совсем юным. «Немедленно пройдемте со мной. Что произошло?» «Королева желала видеть вас во время утреннего туалета», Мальчишка запыхался и говорил прерывисто. «А лорд Мармадюк позабыл, а мы вас ищем, и если вы не явитесь к ее величеству, мне попадет». «Ну, конечно!» «Забыл Мармадюк, но попадет этому ребенку. Чудесные порядки!» «Вынужден вас покинуть, господа!» Кивнула я миньоном и побежала за пожом. Утренний королевский туалет происходил в знакомой мне опочивальне и был довольно многолюдным и к ужасу моему, до нельзя регламентированным. Об этом сообщил мне юный Филипп, именно так звали мальчишку. К слову, своего высокого пажеского статуса он достиг сегодня на рассвете. То, что большинство королевских пажей отправились изображать миньонов, способствовало карьерному взлету замковой малышни. Поваряты и посыльные, партняшки и подметальщики, даже трубочисты – ценившиеся именно за малый рост, надели сегодня форменные камзолы со звездами и пажеские береты. Филипп Пуазон представился мне провожатый, сложив перед грудью ладошки. Я поклонилась в ответ, чем вызвала его довольную улыбку. И хотя в должности своей юный Филипп был новичком, в самом дворце настоящим старожилом. Он и родился здесь, и ни разу за девять лет не покидал королевского замка». Фаворит королевской особы удостаивается чести держать свечу у ложа, когда ее величество его покинет. «Не смейтесь, граф, это большая честь. Да не хихикайте, будьте серьезней. Вы должны находиться не далее полутора туазов от постели, но и не ближе этого расстояния. Когда главная фрейлина подаст домашние туфли, вы должны приподнять канделябр». Я слушала довольно внимательно, поэтому к тому, что кроме Фрейлин в спальне Ее Величества я встречу двух министров и одного лорда Камердинера, а также с десяток незнакомых или смутно знакомых мне дворян, была готова. Аврора ждала моего появления лежа в постели. Она раздраженно покачала головой, когда я появилась в дверях. Леди Сорента сунула мне в руки четырехсвечный канделябр, тяжелый, как ее взгляд, я приступила к исполнению своей роли королевского любимчика. Та еще роль, если честно. Во-первых, было тяжело. Во-вторых, жарко от свечей. Воск стекал со всех четырех рожков, точнюхонько на мои манжеты. Я сдувала прилипающую колбу челку и изо всех сил пыталась соответствовать. Домашние туфли с меховой опушкой опустились на коврик. Аврора, придерживаемая мои под руки двумя фрейлинами, ступила на них, Еще две фрейлины набросили на ее плечи невесомый халат. Я в это время приподняла канделябр над головой. Королева неторопливо выбирала платье из десятка предложенных. Затем украшения. Затем, кивнув леди Соренти, замерла, пока та расчесывала ее кудри. Я пыхтела, на лоб упала капля свечного воска. Ее величество улыбнулось мне в зеркальном отражении. «Оставьте же рандоль, граф Шерези», и подойдите ко мне». Я торжественно отдала канделябр ближайшему дворянину, ошалевшему от свалившейся на него чести. «Ты хотел видеть меня вчера?» — интимным шепотом спросила Аврора, когда я приблизилась. Честно говоря, разговор с глазу на глаз я всегда представляла себе иначе. Королева шептала столь отчетливо, а уши набившегося в спальню народа были столь чутки и навострены, что даже для наивной меня стало многое понятно. Влюблённое сердце всегда желает биться как можно ближе к объекту обожания. Я опустилась на колено и вперила в её величество восторженно-безумный взгляд. Видимо, примерно такое поведение и ожидается от королевского миньона, потому что меня потрепали по голове и удостоили чести закрепить в королевской прическе две из двадцати восьми положенных золотых шпилек». «Утренний королевский туалет» напомнил мне королевский же совет, на котором имел честь присутствовать граф Шерези днем ранее. Он тоже был бесконечно долгим и малопонятным. Только сегодня мне приходилось не дремать в зрительном зале, а отыгрывать роль влюбленного дворянина. Это было несложно. Что я, влюбленных мужчин, не видала на своем веку? Да предостаточно. В шерези верной приметой любви считалось молниеносное оглупение субъекта нежной страсти. То есть, если мужик начинал вести себя как дурак, это оно, любовь. Поэтому сейчас я вздыхала с томным видом и благоговейно касалась кончиками пальцев подола ее величества, делая это как бы украдкой, но с точным расчетом, чтобы все все заметили». «Бедная, бедная Аврора! Я сидела на скамеечке в ногах своей леди и любовалась ее тонким профилем. Ей явно притил весь этот протокол, заведенный во дворце порядок, ей не нравятся люди, которые ее окружают. Лицо королевы не выражало почти ничего, кроме рассеянной заинтересованности». А какие разнообразные эмоции там отражались, когда мы болтали с ней в комнате Мармадюка, когда Аврора утешала зареванную и несчастную Басти, которую обидел коварный Гэбриэл. Тогда ее лицо было живым. Теперь же окружающим показывали лишь продуманно красивую маску. Наверное, своим молниеносным возвышением я обязана и этому королевскому одиночеству. Ей понравилось болтать со мной. Она меня приблизила. И мне надо попытаться это доверие оправдать. Быть для своей королевы верной подругой». Утренний туалет не заключался лишь в зрелище одевающегося монарха. Леди Сорента постоянно подводила к туалетному столику сановников. Лорд-министр финансов задержался дольше прочих. Он в полголоса зачитывал Ее Величеству столбики цифр из своего документа. «На 3544,18,7 дробь семь Меня сморил сон. «Цветочек, проснись, у нас несколько минут». Я вскочила со скамеечки, как пружина, ее величество, полностью одетая и причесанное, стояло у окна, больше в комнате никого не было. Что я должен успеть за это время? Услышать, понять, запомнить. Никакой томной неги в голосе королевы больше не было, только деловитость. Ты же понимаешь, что задача всех четверых не в том, чтобы подготовить к смотру толпу пажей. Догадываюсь, наши наставники справятся с этим делом лучше четверки-недоучек. Я в тебе не ошиблась, Шерези. Самое важное — посольство. Во главе его пребывают двое достойных даманских лордов — Рамос и Перес. Эти имена упоминались на Королевском совете, поэтому я просто кивнула экономя время». Твоя задача выяснить, за каким мокрым фаханом далее Ее Величество завернуло столь забористую словесную конструкцию, что у меня перехватило дыхание. Они попытаются тебя обаять, дорогой, подкупить, запугать, перетащить на свою сторону, ведь ты первый королевский фаворит, значит, не вызвать их интереса не можешь. Твой доманский хорош? Ах, не отвечай, вопрос был лишним». С матушкой доманской уроженкой у тебя не было шансов его не выучить. Я кивала, все еще оглушенная королевским красноречием. Иди, дорогой. Если возникнет необходимость во встрече, скажи Мармадюку. Он все устроит. Но будь осторожен. Мы не знаем, кто именно во дворце работает на доманцев, поэтому вынуждены подозревать всех. Я верю только тебе и Мармадюку. Одну минуту, моя леди... Я схватила королеву за запястье. Если замок наводнен шпионами, как нам удастся скрыть от Рамуса и Переса отравление миньонов?» Она широко шагнула в сторону, вывернув руку. Это явно был какой-то рукопашный прием. И тренькнула моей серьгой. «Не лезь, куда не просят, милый. Это не твоего ума дело». Последние слова были сказаны тем самым особенным голосом. Я поняла, что в комнате мы больше не одни, прежде чем услышала звук распахивающейся двери. Я вздохнула, выпучив от страсти глаза, и грустно удалилась, не забыв послать воздушный поцелуй своей даме сердца. Удалилась на плац, чтобы с головой окунуться в подготовку. Бусики. Сколько же здесь было этих самых бус! Бывшие пажи, а ныне бравые миньоны — были обвешаны ими на манер священных деревьев или малихабарских вельмож с полотен моей достойной матушки. Я вспомнила, как мы с друзьями сражались за каждый медный или серебряный шарик и вздохнула. Некоторые вещи ценны только потому, что мы считаем их ценными. Кстати, о бесполезных штуках. Во всей этой суете я забыла о своем мужском достоинстве – Мне казалось, что я забыла еще о чем-то, но это что-то забылось совсем намертво. Коко-де-мер, мой верный, наверное, или верное ах, неважно. Замены своему Коко-де-меру я так и не нашла. И теперь мне казалось, что и так сойдет. Мои новые штаны были скроены таким чудесным образом, то ли вследствие требований моды, то ли потому, что кое-кто велел портным скроить их именно так, что сами собой топорщились в нужном месте, плотно облегая при этом бедра. Я решила не умножать сущности сверхнеобходимого, держать в голове еще и морской кокос. Нет, увольте. Оглядев свое воинство, 30 юных балбесов в одинаковых белых камзолах претендентов я возвестила. «Спящий храни королеву!» Мармадюк посмотрел на молодых людей с нескрываемым отвращением. «Как? Объясните мне, как? За какие грехи спящий послал мне именно вас, троих великовозрастных балбесов, неспособных к языкам?» «В прошлой жизни вы предали свою страну», — лорд Оливер Виклунд говорил со школярской старательностью. «Что?» «В моих краях говорят именно так. Если человека постигла эпичная неприятность, значит, в прошлой жизни он предал страну». Шут подошел к великану и, запрокинув голову, внимательно посмотрел тому в глаза. Терририйский берсерк изволит шутить? Похоже на то. Хотя роль недалекого увольня отыгрывать тоже не забывает. Однако цветочек умеет выбирать себе друзей. Судя по сведениям, которые Мармадюку удалось собрать, наследник Виклунда сбежал в столицу из своего клана, скрываясь от преследования прочих претендентов на княжеский горный престол. Ход был изящным. Лет за пять они там поубивают друг друга к фаханам, и тогда у Оливера появятся неплохие шансы. Почему никто из вас не говорит на Даманском? Ну, почему же не говорим? Виклунд, видимо, решил отдуваться за всех. «Я никому не позволю обидеть свою женушку», — сказал он по-дамански. Вот и граф шаризи, похвалил мое произношение, милорд. Мармадюк поморщился. Эк его вчера занесло, хотя заставить болванов заучивать глупости было весело. К тому же, милорд, кроме домании существуют и другие королевства. В некоторых из них говорят более чем на одном языке. «Я владею сказгордийским, лорд Ванхарт, тарифским наречием». А лорд Доре вообще может объясняться в любви на семи или восьми языках. Я делю ложе с волосатыми огромными мужиками. Поддакнул Станислав на даманском. Мармадюк понял, что болваны над ним потешаются, и это было забавно. Шут расхохотался и хлопнул Министреля по плечу. Туша, господа, один-один. Вы познакомились со своими подчиненными? Да, милорд. «Сможете подготовить их за шесть дней к экзамену и турниру?» «Как вам будет угодно, милорд», — говорил Виклунд, но Ван Харт приблизился к нему на полшага. «Какие-то проблемы?» Оливер замялся, потом кивнул Станисласу. «Лорд Доре, озвучьте наши размышления». «Зрелищность, мой лорд. Все, что мы намереваемся показать даманцам, скучно и не поражает воображение». «Хороший турнир и военный смотр требуют хорошей выправки участников, которые королевские пажи не обладают в полной мере», — дополнил Виклунд. «А что скажете вы, Иван Харт повернулся шут Гэбриэлу. «Если мне будет дозволено предложить, я бы поручил каждому крылу свою часть подготовки. Лорд Виклунд может выбрать себе несколько десятков наиболее бравых парней и подготовить их к турниру. Лорд Доре...» обучить крыло музыкантов. А я бы взял на себя экзамен по географии и картографии, который будет смотреться ярче, чем проверка знаний по арифметике или логике. А что вы оставите цветочку? Ван Харт пожал плечами. Тех пожей, которые не вошли ни в одну из перечисленных групп. Тупых немузыкальных задохликов. Таланты лорда Шерези, Ван Харт криво улыбнулся. Найдут там применение. Да уж, подумал Мармадюк, повезло цветочку с друзьями. Кстати, а где сейчас граф Шерези? Почему его нет с вами? Он в госпитале, ответил шуту Станислас. Пошел проведать нашего друга Патрика Уолиса. Лорд Конетабль поведал нам на утреннем смотре, что завтра вокруг обители братьев-медикусов поставят оцепление, и посещения будут запрещены. «Да, мы пытаемся загасить сплетни о наших горестях, чтобы они не достигли ушей Даманского посольства. Кроме оцепления госпиталя, мы занимаемся еще и сменой обслуги внутреннего замкового круга». Мармадюк хлопнул в ладоши. «Что ж, господа, поступим именно так, как вы предлагаете. Музыка, наука, война и дураки».